Глава четырнадцатая. Ершов быстро шел впереди Орлова, не оглядываясь. Родион был предельно сосредоточен. Ему впервые поручили провести переговоры с главарем непримиримых безликими, и парень сильно нервничал. Отец брал его с собой пару раз, и Кай не показался ему совсем безобидным. И это несмотря на то, что безликий находился в заключении, и его силы были существенно ограничены. Да еще и Орлов. Кирилл сказал, что для Родиона так будет даже лучше. «Кай настолько ненавидит Костю, что это не сможет не отразиться на его сыне, поэтому Роман все внимание Безликого отвлечет на себя, и Родиону будет проще. Когда отец это заявил, то Родион осторожно поинтересовался, а не будет ли против Константин, что его сына-стражи начнут использовать в качестве отвлекающего маневра. «Роме это пойдет на пользу», — прозвучал голос императора, и Родион тогда замер на месте. Ни вы, ни я не сможем отгородить моих сыновей от безликих. По некоторым причинам это будет сделать невозможно. Более того, как только эта ситуация с Андреем разрешится, то я отправлю его к брату. Он должен уметь сравнить кое и верно, и сделать соответствующие выводы. В конце концов, именно Андрею предстоит с тем же верным работать в будущем. Эм, протянул Родион, Ваше Величество. Какой вежливый мальчик, Константин усмехнулся. Ты бы, Ершов поучился у своего сына. «Мой сын не драпал вместе с тобой от горгульи на каком-то уродском кладбище», — проворочил Кирилл. «И да, он хороший сын клана, в отличие от меня, но тут уж ничего не поделать, сложное детство, как-никак». «Ты когда вернешься? спросил Родион, чувствуя, как у него вспотели ладони. «Я стараюсь сегодня. Если я правильно понял, верно возникли какие-то проблемы». Кирилл ненадолго задумался. «Видишь ли, сынок, когда этим тварям нечего нам сказать, они начинают уходить от ответа, что и происходит сейчас. Но я надеюсь, что сегодня он наконец-то соизволит со мной пообщаться». «Я тебе позвоню, когда выйду из города», — тихо проговорил Родион и отключился. И вот теперь, по мере приближения к тюрьме, он уже не мог скрывать своего волнения. «Эй, ты куда так разогнался?» — Родион услышал за спиной голос и остановился. К нему подошел Орлов со своей подружкой и внимательно на него посмотрел. Не нервничай, посоветовал Роман. Эти гады чувствуют такие нюансы, а ты все-таки не мой брат и еще даже не свой отец, чтобы не наделать глупостей. А сам, вяло огрызнулся Эршов, я еще ко всему прочему и не страж, развел руками роман. Почему ты думаешь, что твой брат справился бы с этим поручением лучше нас с тобой? Родион постарался взять себя в руки. Лариса тоже с любопытством посмотрела на Рому. Потому что он умеет вызывать Орлов, улыбнулся Роман. Что? Родион моргнул. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Роман действительно был абсолютно серьезен. Он вместе силы одного на территорию городка умудрился протащить. Там же защита такая, что. Родион оборвал самого себя на полуслове. Ну вот так. Роман улыбнулся. Правда, он сам не знает, нахрена ему понадобился орел, особенно в тот момент. Я-то в полубреду валялся, у меня вода очень сложно усваивалась. А он вроде Ольгу свою пытался соблазнить, только началась паника и, да, весело вы живете. Яршов хмыкнул и не говори. Роман еще раз внимательно посмотрел на молодого стража. Ну что-то успокоился. Тогда идем. Знаешь, у тебя здорово получается переключать внимание. Яршов хохотнул. Я вот сейчас только и могу, что думать о том, за каким лядом Андрею понадобился орел в процессе обольщения. «Тайна сия покрыта мраком», — пафосно произнес Роман, и первым шагнул в сторону виднеющегося впереди забора, огораживающего довольно приличный особняк. «Как-то вот это на тюрьму не тянет», — протянул он, подходя поближе, но не переступая черты, начерченные на земле. «Мы не знаем, чем для них является пребывание здесь», — тихо ответил Родион. «Поразительное наблюдение, страж. К ним вышел высокий парень, если и старше их на вид, то ненамного». Он отвечал Родиону, но при этом не сводил тяжелого взгляда с Романа. Подойдя к забору вплотную, безлики обратился к Орлову. Удовлетворил свое любопытство. Вполне, ответил Рома, твердо глядя кое в глаза. Какое прелестное создание! Внезапно безлики перевел взгляд с романа на Ларису. Твой отец в курсе, что я испытываю определенную слабость к человеческим женщинам. Он решил скрасить мою однообразную, искушенную жизнь. «Помечтай», — улыбнувшись, ответил Роман. «Зачем ты хотел встретиться?» — прервал их Родион, и Кэй взглянул на него. «Источник. Новый активно растущий источник силы», — сразу же ответил Кэй. «Что это?» «Откуда ты о нем узнал?» — нахмурился Родион. «Я работал напрямую с источниками, идиот», — поморщился безликий. «Я устраивал небольшие искусственные, как, например, здесь» потому что именно я закладывал родовые могильники для черных единорогов. Я чувствую каждый из существующих источников силы на Земле, включая те, что отошли к странам Содружества и в Восточную Империю. Их там мало. И очень мало тех из нас, кто заключил договор с правителями тех земель. И я чувствую, что на один источник стало больше, и что он нестабилен. «Не переживай с ним сейчас, Верн». Спокойно и безэмоционально ответил ему Родион. «Верн не сможет справиться с растущим алтарем. из Из-за спины Кая вышла невысокая светловолосая девушка. «Он всегда только пользовался его силой, но никогда не активировал алтарь самостоятельно. Этот козёл нас всех погубит», — прошипела она. «Хорошая попытка», — вместо Родиона ответил Роман. «Следующим будет предложение помочь? Выйти на свободу и присоединиться к Верну? Вы за кого нас принимаете?» «Кай уже ответил». Родион повернулся к Орлову. «За идиотов. Они принимают нас за идиотов». «Кара, замолчи», — одернул девушку Кай, не сводя пристального взгляда с Романа. «С молодым источником нельзя работать в одиночку, и верно это прекрасно знает». «Да, он это знает», — Роман улыбнулся. «У него есть помощник». «Страж, передай мои слова Верну. Пускай он сам принимает решение». Кай проигнорировал сказанное романом и, резко развернувшись, направился в дом. По забору пробежали искры защиты, и тут Родион увидел, что кое-где в этой цепи наметились разрывы. Некоторые огоньки светили тусклее, чем остальные, и хоть уровень охраны на заборе был самым крайним, его ослабление не могло не настораживать Ершова. «А ты, как я понимаю, сын этого ублюдка, благодаря которому нас заперли здесь как скот?» Кара подошла к забору еще ближе, рассматривая Романа одновременно с жадным любопытством и нескрываемой ненавистью. «Заметь, дорогуша, ты сама назвала себя скотиной». Рома снова обаятельно улыбнулся. Все бы ничего», — Кара также улыбнулась в ответ. «Наша тюрьма довольно комфортабельная. Вот только здесь еще более скучно, чем в местах силы. Там хотя бы были все эти перепуганные студенты». Она рассмеялась. «Но дети клана все таки могут быть иногда такими гадкими. Твой папаша яркое тому подтверждение. Другое дело такие вот невинные овечки, как твоя подружка. В ней что-то есть, что-то знакомое». И Безликая пристально посмотрела на молчавшую Ларису. Ларе такое внимание не понравилось, и она юркнула за Ромину спину. «Простые люди, очень редкие гости. Мы бы придумали, как с ней развлечься». Жаль только, что такие девочки быстро ломаются. Кара надула губки, а Рома невольно нахмурился. Искры защиты снова вспыхнули, и Орлов невольно призвал дар смерти. Здесь, в подземном городе, и так не было жарко, но стало совсем холодно. «Избавь нас от своих больных фантазий», — проговорил Роман холодным голосом. «А то у меня возникает от этого странное желание развлечь тебя так, чтобы ты думать перестала обо всех, кроме меня. Шалунишка». Кара рассмеялась. «Если я выйду отсюда до того момента, как ты сдохнешь от старости, то будь уверен, я тебя найду. Полагаю, ты сможешь стать прекрасной заменой своему отцу. Я прекрасно вижу твой... Хм, потенциал». «Кара!» — окрик Кая заставил ее замолчать и обернуться на него. «Возвращайся в дом немедленно!» «Да, Кай, как тебе будет угодно», — пробормотала Кара и отошла от забора. Роман долго смотрел ей вслед. «Что это она такая покорная стала?» — мрачно спросил он. Без безликих подчинения главе возведено в абсолют», — криво усмехнулся Родион. «Главам наших кланов только позавидовать можно. Меня другой вопрос беспокоит. Отец предупреждал, что они могут на тебя возбудиться, но чтобы до такой степени... Что Карри сделал Константин?» «Вот кто бы знал...» — Роман встряхнулся и отпустил дар. Повернувшись к Ларе, он спросил. «Ты как...» «У меня мурашки от этого места и от этой сумасшедшей тетки, ответила она. Тетки? Родион прикусил губу. «Ты первая, кто так высказалась о Кэре». «Плевать», — она тряхнула своими короткими кудряшками. «Пошли отсюда, а то мне не по себе». «Да, пошли. Мне еще нужно позвонить и отчитаться, и подозреваю, что не только перед своим отцом, но и перед твоим». Родион кивнул Роману. Они отошли от тюрьмы на приличное расстояние, когда он спросил Орлова. Это чего, Дар, призвал?» «Да чёрт его знает», — Роман покачал головой. «Не только Ларри стала не по себе от кар, а когда смерть призываешь на некоторые вещи, становится плевать». «Это точно». И Родион быстро пошел впереди, спеша выйти из города, чтобы связаться с отцом. Самолет клана Орловых заехал в ангар и остановился. Трап опустился, и Ванька с Ксенией быстро спустились по нему на землю. «И что дальше?» — тихо спросила «Ксюша». Она пристально смотрела на Подорова, отмечая про себя, что ей нравится проводить с ним время. Именно с ним, а не со всей их дружной толпой. «Я сейчас позвоню Виталию Павловичу и спрошу, когда мы сможем пообщаться с Кодексом». Тяжело вздохнул Ванька и вытащил телефон. Керн ответил практически сразу. «Виталий Павлович, вас Иван Подоров беспокоит». «Да, Ваня, что случилось?» Ванька поставил телефон на громкую связь, чтобы Ксюша слушала их разговор. «Мы с Ксенией Ушаковой получили задание от Константина». Он тяжело вздохнул и продолжил. «Мы все перебрали, даже в Содружество летали, но ответов так и не нашли». «Вы хотите спросить у Кодекса?» Керн задумался, а потом ответил. «Хорошо, завтра в полдень, но будет спрашивать кто-то один. Хватит с нас неожиданностей». «Хорошо», — ответил ему Иван и отключился. Посмотрев на Ксению, он улыбнулся девушке. «Ну что, до завтра?» «Да, до завтра» ответила она и поспешила на выход из ангара. На улице ее должна была ждать машина. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что за ней приехал отец. Егор отложил газету, которую читал во время ожидания дочери. «Как съездили?» спросил он, поцеловав Ксюшу в лоб. «Не очень», призналась девушка. «Завтра пойдем к кодексу. Виталий Павлович спустит его нам в полдень. А ты чего сам приехал?» «Честно?» он ухмыльнулся. «Я сбежал». Твоя мать, с матерью Юлии, постепенно превращают наш дом в филиал ада. Ты обычно сбегаешь к крестному. Ксения улыбнулась. Костя сейчас с Ершовым. Егор поморщился и вырулил со стоянки. Что ты говорила про кодекс? Мы с Ванькой завтра попробуем кодексу вопрос задать. Ксения принялась разглядывать руки. Она так и не решилась рассказать отцу, в какую передрягу они с Подоровым попали в этом проклятом отеле. Я поеду с тобой. Егор невольно нахмурился. Кодекс может быть опасен. К тому же Виталий Павлович настоятельно не рекомендует приближаться к нему неженатым парням и девушкам вместе. Так что да, я поеду с тобой. Хорошо. Ксения слабо улыбнулась и принялась смотреть в окно. Завтра она впервые побывает в зале заседания Совета Кланов и увидит кодекс. И то, что отец обещал ее поддержать, наполняло девушку уверенностью. Самое сложное в процессе изготовления ритуального кинжала было вовсе не создание некоего подобия кузни. Во всяком случае, с нами был заперт маг огня. Это кроме того, что мы с верным универсалой вполне могли манипулировать этой слегка неадекватной стихией. И даже найти подходящий материал для ковки не являлось большой проблемой. В библиотеке на стене висело несколько мечей и боевых топоров, так что один из одноручников вполне подошел практически по всем параметрам. Самое сложное была непосредственно ковка. Мне никак не удавалось достичь равномерной толщины моего будущего кинжала. Когда в очередной раз заготовка полетела в горнило, Верн практически рычал. «Чего ты от меня хочешь?» — огрызнулся я. «Я не кузнец и даже не древний воин. Это ты привык к мечам, которыми начал воевать во времена динозавров, а я предпочитаю более современное оружие». «Слышал бы тебя сейчас, отец», — Верн покачал головой. «Все, хватит. Как получится, так и получится». Делать из тебя еще и кузнеца — это уже слишком. Я и так вынужден тебе некоторые секреты открывать. Он потер лоб, а затем схватил огромные щипцы. Лови! Раскаленная почти до бела заготовка упала на импровизированную наковальню. Я сразу же принялся стучать, закусив губу почти до крови. Было жарко, и по всему телу тёк пот. Начинаю вплетать в металл нити своего дара. Как будто издалека раздался голос безликого Каждую нить отдельно. Я напряженно кивнул и призвал дар. Когда последняя нить вплелась в структуру будущего кинжала, Верн поднял свой молоток и попытался исправить то, что я нашлепал. В конце концов, получился вполне приличный кинжал. Немного кривоватый, но для ритуального оружия пойдет. Верн выпрямился и бросил мой кинжал в воду, остужая раскаленный металл. Когда он вытащил его, то долго смотрел на зеркальное лезвие. Дар сделал его уже острым, не нуждающимся в заточке. По лезвию пробегали искры, в которые всматривался безликий. Наконец, очень осторожно положил кинжал на наковальню и пристально посмотрел на меня. «Объясни мне, Андрей, чем ты руководствовался, когда вплетал сюда семейный дар Кернов?» — спросил он, по-моему, излишне ласково. «Эм...» — я пару раз моргнул. «Ты сказал вплести все нити, я так и сделал. Что опять не так?» «Неважно», — Верн махнул рукой. «Ему нужна рукоять». Рукояти изготовили в течение часа, и это с примеркой под мою руку и парой переделок. На этом уровне магии могли пользоваться все. К нам даже присоединилась Ольга. Она пришла, когда мы с Верном уже почти закончили. Смастерив ножны, я прикрепил их к поясу и вышел на улицу, стаскивая с себя промокшую насквозь рубашку. «Андрей, я пришла сообщить, что вас с Верном ждут твой отец Иршов», сказала Ольга, выходя за мной. «Верно, они ждут даже больше, чем тебя». «Ну что же...» «После сегодняшних испытаний мне уже все равно». Верн махнул рукой. Его морда тоже была красной, но в отличие от меня он не стал щеголять с голым торсом. Идем, узнаем, зачем страж с такой настойчивостью хочет меня видеть». Мы подошли к прозрачной стене, и отец принялся пристально разглядывать меня. Его взгляд остановился на моей бритой голове, затем прошелся по телу. Вытащив из-за спины доску, он написал на ней «Почему ты в таком виде?» Вздохнув, я ответил, что осваиваю трудную профессию кузнеца, и продемонстрировал ему кинжал. Отец снова долго и пристально рассматривал меня. Он нахмурился так, что на переносице залегла складка, а затем перевел взгляд на верно. Безликий криво усмехнулся и ответил на невысказанный вопрос, чтобы Костя не волновался, и что это разовая акция, а не подготовка к... чему-то. Отец перестал хмуриться и кивнул Ершову. Начались переговоры про портал — Когда речь пошла о Кае, предложившем помощь, уже я нахмурился, но слегка расслабился, когда Верн покачал отрицательно головой. Наше общение на этот раз затянулось. То, что словами можно было рассказать за несколько минут, описывать на доске пришлось полтора часа, а когда отец с Ершовым ушли, я долго смотрел им вслед. «Мне это безумно надоело», — заявил я Верну, который от нечего делать нарисовал для Ольги очередную сложную руну. «Пошли к алтарю, покажешь, как его активировать», «Я жутко устал от тебя и хочу как можно быстрее отсюда выбраться». Но уж как я устал от вас словами не передать». Верн повернулся в сторону алтаря. «И мы сейчас пойдем в нашу учебную комнату. Теперь все зависит только от тебя. Чем быстрее ты достигнешь знаний и умений младшего мастера, тем быстрее мы отсюда уберемся».